Снова тартароведение. Продолжение! С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info, автор публикаций Андрей Кадыкчацкий. Нравы и обычаи народов Великой Тартарии. Югуры сильно перемешаны с Магометанами и Нестарианцами, и хотя сами язычники но веруют в единого Бога. Жили они в городах, принадлежащих Чингисхану. И сам Каракурум находился на их землях. Земли пресвитера Иоанна и его брата Унка вокруг земель югуров, но живут они на северных пастбищах, а югуры южнее в горах. Югуры – отменные песцы и всегда занимались письмом у могулских вельмож, Так могулы совершенно отказались от своей письменности и перешли к написанию книг и документов на могулском языке, но буквами югуров. И все нестариане умеют читать и писать на языке Мугулов, используя югурскую письменность. К востоку от югуров находятся земли тангутов, ныне Якутия которые прославились достижениями в воинском искусстве. У них учился сам Чингисхан, которого те однажды взяли в плен, но потом отпустили с миром. У них водятся очень сильные быки с хвостами, как у лошади, и длинной шерстью на брюхе. Ноги у них короче, чем у обычных валов, но они чрезвычайно сильны и выносливы. Эти быки используются в качестве тягловых животных при перевозке домов тангутов рога у быков отрастают длинные и острые поэтому их необходимо периодически подрезать вместо монет у них имеют хождение деньги из бумаги размером с ладонь в длину и ширину внешние югуры ничем не отличаются от европейцев а вот тангуты все очень высокого роста К северу от Тангута городов мало, и живут там бедные люди, которые охотятся на звери, легко догоняя его, скользя по снегу на досках с прибитыми костяными пластинами. Там жилища обогревают не дровами, а черными камнями, которые горят дольше и жарче дров, и находятся в тех местах в изобилии. Вводятся там в горах существа, похожие на человека, только ростом, всего в два локтя. Тела их покрыты жесткими волосами, а ноги в голенях не гнутся, поэтому существа для передвижения подпрыгивают вверх и вперед. Они очень любят пиво, и охотники оставляют его у нор, в которых эти существа живут в выемках, выдолбленных в камнях. Существа вылезают, напиваются пьяна и кричат «Хин-хин!», поэтому и называют их хинхинами. Когда хинхины засыпают после попойки тут же на камнях, охотники берут у каждого по несколько капель крови, из которой делают потом очень стойкую краску красного цвета. Вот и разгадка загадочного тоста «Чин-чин». А южнее живут тибетцы – у которых существовал ужасный обычай пожирать трупы умерших родителей. Но после они перестали это делать, видя, что соседние племена их за это осуждают и относятся к ним с презрением. Однако обычай делать из черепов родителей чаши для питья у них сохранился. В землях тибетцев очень много золота, так что они его не хранят в сундуках, а попросту идут в лес и копают столько, сколько требуется в данный момент. За тибетцами живут народы Лонго и Солонга, Эти невысокого роста и такие же черные, как испанцы. Они носят рубашки, такие же, как облачение дьяконов, с более тесными рукавами. А на голове имеют митру, как епископы. Но передняя часть ее немного ниже, чем задняя. И она оканчивается не одним углом, а вверху четырехугольная. Митры эти сделаны из крепкого черного холста и до такой степени выглажены, что при солнечных лучах блестят, как зеркало или хорошо отполированный шлем. На висках они носят длинные ленты из такой же материи и пришиты к самой митре, которые развиваются на ветру, как два рога. Далее, к востоку лежит земля племени мук. Она столь обильно населена стадами различных животных, что в городах не содержат никаких домашних животных. Горожане, когда им требуется мясо, выходят за стену города и кричат. Животные сами подходят к человеку и словно под гипнозом позволяют делать с собой все, что угодно. А на самом краю океана простираются земли великого Катая которые магулы называют «хиной», а жителей — «хинцами». Хина не подчиняется магулам, но имеет своих послов в Каракуруме, и много послов оттуда приезжает за мехами. Сами же привозят отменные ткани, в том числе и шелк, называемый магулами «серис». Это название пошло от того, что ранее хинцев называли «серами». Жители Великого Катая низкорослые, черные, имеют маленькие прорези глаз и крохотные носы. Когда они разговаривают, то постоянно шевелят ноздрями и шумно выпускают из них воздух. В городах Магулов живет множество хинцев, несмотря на то, что им приходится платить огромную дань в 15 тысяч марок серебром за одного человека за каждый день пребывания в городе. А в самой Хине в 15 городах живут нестарианцы и имеют там епископов, которые называются сиган. Но нестарианцы в тех местах законов не соблюдают. Подобно магометанам перед входом в храм моют ноги, а еще пьянствуют и едят мясо, не соблюдая постов. Потому местные язычники, которые поклоняются болванам и носят желтые капюшоны, не принимают веру в Христа. После остановки в Кайлаке, городе которой, скорее всего, ныне не существует, но вполне может быть, что это Кемерово, миссия Гильема де рубрука отправилась от южных гор на север, ко двору Мангухана. Там выяснилось, что в письме, которое миссионеры привезли от Батухана, говорится о том, что послы прибыли за помощью, чтобы совместно начать войну с сарацинами. Дерубрук понял, что это злые козни писарей армян, которые при дворе Хана Батыя переводили на язык Магулов послания короля Франков к Сартаху. Ведь в послании ни слова не было об объединении и о совместной войне против кого бы то ни было. Интересное описание приема послов во дворце Великого Хана. Помещение было богато украшено золотыми тканями. А в центре стоял алтарь, в котором курились смесь из терновника и корней полыни, которая там вырастает очень большой. С полынью все понятно, а вот упоминание о сливе, росшей на севере Сибири, это очень примечательный факт. Мангухан сидел на широком, как кровать, золоченом троне, одет в коже из пятнистого тюленя, нерпы. Среднего роста, курносы лет 45. По левую руку от него сидела его молоденькая госпожа, а в углу старшая дочь Хана по имени Цирин занималась с детьми. Гостям предложили напитки, но все они были алкогольные. Каракосмос, рисовое пиво, мед и прочее поэтому послы отказались, сославшись на пост, во время которого Вера запрещает пить пенящие напитки. Однако толмач их по ходу церемонии крепко приложился и чуть было не испортил окончательную и без того сложную ситуацию, в которой миссионеры оказались по воле интриганов армян. Хан спросил, чего ноги миссионеров боссы, ведь на дворе зима, Тогда бывший при его дворе венгер, знавший обычаи ордена, которому принадлежал Гильон Рубрук, рассказал государю, что таков обычай. Затем хан тщательно расспросил послов о землях, из которых они прибыли. Много ли там быков и лошадей? Много ли дичи в лесах? А также есть ли там золото, серебро и драгоценные камни? Очень похоже на то, что Мангухан раздумывал о том, не сходить ли войной на франков. Но в конце концов, все разрешилось благополучно, и путникам милостиво позволили остаться в Каракуруме до окончания зимы. Описание ханского дворца, данное Гильемом, настолько колоритно, что стоит его процитировать дословно. Там имеется также много домов, длинных как киги, куда убирают съестные припасы хана и сокровища. Так как в этот большой дворец непристойно было вносить бурдюки с молоком и другими напитками, то при входе в него мастер Вильгельм Парижский сделал для хана большое серебряное дерево, у корня которого находились четыре серебряных льва имевших внутри трубу, причем все они изрыгали белое кобылье молоко. А внутрь дерева проведены были четыре трубы, вплоть до его верхушки. Отверстия этих труб были обращены вниз, и каждая из них сделана было в виде пасти позолоченной змеи, хвосты которых обвивали ствол дерева. Из одной из этих труб лилось вино, а из другой... Каракосмос, то есть очищенное кобылье молоко. Из третий – бал, то есть напиток из меду. Из четвертой – рисовое пиво, именуемое Терацина. Для принятия всякого напитка устроен был у подножия дерева между четырьмя трубами особый серебряный сосуд. На самом верху сидел Вильгельм Ангела державшего трубу, а под деревом устроил подземную пещеру, в которой мог спрятаться человек. Через сердцевину дерева вплоть до ангела поднималась труба, и сначала он устроил раздувальные мехи, но они не давали достаточно ветру. Вне дворца находился подвал, в котором были спрятаны напитки, и там стояли прислужники, готовые почивать когда они услышат звук трубы ангела, а на дереве ветки листья и груши были серебряные. Итак, когда начальник Виночерпиев нуждался в питье, он кричал ангелу, чтобы гудела труба. Тогда лицо, спрятанное в подземной пещере, слыша это, сильно дуло в трубу, ведшую к ангелу. Ангел подносил трубу ко рту, и труба гудела очень громко. Тогда, услышав это, прислужники, находившиеся в подвале, наливали каждый свой напиток в особую трубу, а трубы подавали жидкость вверх и вниз в приготовленные для этого сосуды. И тогда виночерпии брали напиток и разносили его по дворцу мужчинам и женщинам. И дворец этот напоминает церковь, имея в середине корабль, а две боковые стороны его отделены двумя рядами колонн. Во дворце три двери, обращенные к югу. Перед средней дверью внутри стоит описанное дерево, и сам хан сидит на возвышенном месте с северной стороны, так что все могут его видеть. К его престолу ведут две лестницы. По одной – Подающий ему чашу поднимается, а по другой спускается. Пространство, находящееся в середине между деревом и лестницами, по которым поднимаются к хану, остается пустым. Именно там становится подающий ему чашу, а также послы, приносящие дары. Сам же хан сидит там вверху, как бы некий бог. правого от него боку, то есть западного. Помещаются мужчины слева женщины. Дворец простирается с севера на юг, к югу, рядом с колоннами, у правого бока находятся возвышенные сиденья наподобие балкона, на которых сидят сын и братья Хана. На левой стороне сделано также. Там сидят его жены и дочери. При дворе Батухана. Был один ям, в котором жили все послы Запада. У каждого из посольств был отдельный вход в покое. Так что видеться друг с другом и общаться они практически не могли. Очень напоминает устройство современных мотелей. А в Каракуруме ям был один на всех послов со всех стран, и все общались друг с другом свободно и ходили по городу без надзирателя в любое время. Там Дерубрук подружился с христианином из Дамаска, город в королевстве франков, который был послом султана Монреальского и Кракского. Султан хотел стать другом и данником тартар. Судя по всему, европейцы не ведают очень многого из своей не так уж давней истории. Города Монреаль и Крак на самом деле существовали в Окситании, историческая область на юге Франции, называемая еще и Лангедоком. Именно переселенцы из Монреаля Окситанского назвали Монреалем город, который ими был основан в Канаде. В сказке историков про гору Монт-Руаяль можно не обращать внимания. Известно также, что крестоносцы из Крака основали крепость Крак-де-Шеваль в Сирии. Вот как теперь называется Дамаск, который, очевидно, также был когда-то в Лангедоке, и сохранилось ли от него хоть что-то, нам теперь установить весьма сложно. Есть в рукописи и еще одно упоминание о связях Тартарии с Лангедоком. Годом ранее посольство де Рубрука Мангухан отправил в Дамаск послов с подарком для Людовика IX. Это был лук и стрелы с золотыми и серебряными наконечниками, в которых были сделаны отверстия для того, чтобы выпущенная стрела издавала пронзительный свист, наводящий панику на врага. Поэтому герой романов альфонса Доде Тартарин из Тараскона, коммунно на лазурном побережье Франции, на самом деле мог быть потомком тартар. В яме Гильома нашла женщина по имени Пакетта, которая была родом из Меца в Лотарингии, и которую воины-могулы привезли из похода на Будапешт. Женщина сказала, что сначала натерпелась несчастье, но теперь очень довольна своей жизнью. Она вышла замуж за Руса, и у них теперь пятеро детей. Муж Пакеты, мастер по строительству домов, а это очень прибыльное ремесло в Тартарии. И они живут в мире и достатке. Женщина сообщила о том, что у Великого моста живут франки фамилии Бушье. Отец Лоран и сын Вильгельм. Это Франки золотых дел мастера. Другой сын Лорана Роже Бушье, также искусный мастер, и у него есть помощник, который отличный переводчик. Толмач де Рубрука, который был ни на что не годен, убыл к Батухану вместе с проводником, и миссия нуждалась в переводчике. И Рубрук передал с женщиной письмо к роже, чтобы тот прислал им переводчика. Но тот ответил в обратном письме, что у него сейчас очень много срочной работы. Мангухан дал ему задаток в 3000 марок серебром и 50 помощников для изготовления какого-то произведения, поэтому на 2 месяца его помощник не сможет никуда отлучиться. А вскоре после того, как помощник по имени Вильгельм прибыл в Ям, где гостили послы, посыльный хана вызвал Дорубрука во дворец. Так, при помощи нового переводчика, монаху удалось обстоятельно побеседовать с государем магулов. Он живо интересовался взглядами францисканцев, подробно расспрашивал об их вере, обрядах и обычаях. Потом сам стал говорить о едином боге, в которого верят могулы. А о различиях с христианскими обычаями мудро сказал, что как Бог создал человеку руку, на которых по пять пальцев, так и в свете есть одна рука – Бог, на которой пальцы – религии. Но если пальцы на руке человека никогда не враждуют между собой, то христиане и магометане вечно убивают друг друга из-за различий в вере, что совершенно недопустимо и глупо. Сказал он и о том, что у могулов нет священников, зато есть волхвы, которые могут то, чего ни одному христианину или магометанину не под силу. Волхвы видят будущее, поэтому все идут к ним за советами, и потому никогда не поступают неправильно. Ни один поход не начинается без разрешения волхва. Одобрили волхвы поход на русов, чтобы наказать за междоусобицы, пошли, и была удача. Не одобрили второй поход на Венгрию, не пошли, и правильно сделали. Волхвы видят будущее младенцев, дают им имена и говорят, чем нужно будет этому человеку заниматься, чтобы достичь успехов более всего. Кроме того, они знают все звезды и заранее высчитывают лунные и солнечные затмения, могут вызывать смертельный холод, дождь или ураганы, а могут поставить длительную засуху на землях врагов. Волхвы знают северные земли, из которых человек возвращается в том же возрасте, в каком в них пришел, а также знают все травы и лечат любые недуги и даже оживляют мертвых. Еще волхвы делают крайне необходимый, по мнению соплеменников, обряд очищения огнем вещей покойника. Ведь ни к одному предмету, которого касалась рука ушедшего в мир иной, не мог прикоснуться ни один из оставшихся в этом мире до тех пор, пока предмет не будет очищен от эгрегора. В противном случае нарушивший табу мог заболеть, повредиться разумом или даже умереть. И наоборот, если успешный человек добровольно отдавал кому-либо свою вещь, то удача поселялась в доме нового владельца. Именно потому считалось особой милостью получить шубу с царского плеча. Гильему досталось сразу две шубы из шкур павианов, которые носил ранее сам Мангухан. Францисканец, конечно же, не поверил Мангухану, потому что еще ранее наслушался сказок о коварстве волхвов и их связях с демонами. Да и принять, что чудеса, которые совершал Иисус, кажутся детским лепетом по сравнению с талантами старцев, он не мог. Однако перечить не стал и покорно подчинился воле хана, который обещал, что гостям пора возвращаться. Спросил, не нужно ли им чего в дорогу, на что монах ответил, что им ничего не требуется, кроме провожатых, без которых им не выбраться из страны магулов. Мангу хан велел выдать странникам все необходимое в пути, дал серебра на неотложные расходы и выделил охрану для следования границы армянского царства с Турцией, где владения тартар заканчивались. Через четыре дня, на День Святого Иоанна, хан устроил ежегодный пир для всех жителей Каракурума, на котором обязаны присутствовать все послы, которые после праздника разъезжались к своим государям с грамотами от великого хана. Рубрук насчитал на пиру 105 повозок, груженных одними только напитками, не считая вазов с явствами. Грамота для Людовика была уже готова, и монах попросил Толмача прочесть ее текст, чтобы он мог его записать. Существует заповедь вечного Бога. На небе есть один только вечный Бог. Над землею есть только единый владыка Чингисхан, сын Божий, Демугин Хингей, то есть звон железа. Они называют Чингиза звоном железа, так как он был кузнецом, а вознесясь своей гордыне именуют его ныне и Сыном Божиим. Вот слово, которое вам сказано от всех нас, которые являемся могулами и наиманными, маркатами, мустилиманными, «Повсюду, где уши могут услышать, повсюду, где конь может идти, прикажите там слышать или понимать его». «С тех пор, как они услышат мою заповедь и поймут ее, но не захотят верить и захотят вести войско против нас, вы услышите и увидите, что они будут невидящими, имея очи, и когда они пожелают что-нибудь держать» будут без рук, и когда они пожелают идти, они будут без ног. Это вечная заповедь Божия. Во имя вечной силы Божией, во имя великого народа Магуллов. это да будет заповедью Юманга Хана для государя Франков, короля Людовика, и для всех других государей и священников, и для великого народа Франков чтобы они поняли наши слова. «И заповедь вечного Бога, данная Чингисхану, ни от Чингисхана, ни от других после него не доходила до вас. Некий муж по имени Давид пришел к вам как посол Магулов, но он был лжец, и вы послали с ним ваших послов к Кенхану. Когда Кенхан уже умер, ваши послы добрались до его двора». Камус, супруга его, послала вам тканей, насик и грамоту. Но как эта негодная женщина, более презренная, чем собака, могла бы ведать подвиги воинские и дела мира, успокоить великий народ и творить, и видеть благое? Мангу сам сказал мне собственными устами, что Камус была злейшая колдунья, и что своим колдовством она погубила всю свою родню. «Двух монахов, которые прибыли от вас к Сартаху, Сартах послал к Бату. Бату же, так как Мангухан есть главный над миром Магулов, послал их к нам. Теперь же, дабы великий мир священники и монахи все пребывали в мире и наслаждались своими благами», «Дабы заповедь Божия была услышана у вас, мы пожелали назначить к отправлению вместе с упомянутыми выше священниками вашими послов Магулов. Священники же ответили, что между нами и вами есть земля, где идет война, есть много злых людей и труднопроходимые дороги, поэтому они опасаются, что не могут довести наших послов до вас невредимыми». Но если мы передадим им нашу грамоту, содержащую нашу заповедь, то они сами отвезут ее королю Людовику. По этой причине мы не посылали наших послов с ними, а послали вам через упомянутых ваших священников записанную заповедь вечного Бога. Заповедь вечного Бога состоит в том, что мы внушили вам понять, И когда вы услышите и уверуете, то, если хотите нас послушаться, отправьте к нам ваших послов. И таким образом мы удостоверимся, пожелаете ли вы иметь с нами мир или войну. Когда силою вечного Бога весь мир от восхода солнца и до заката объединится в радости и в мире, тогда ясно будет, что мы хотим сделать». Когда же вы выслушаете и поймете заповедь вечного Бога, но не пожелаете внять ей и поверить, говоря, «Земля наша далеко, горы наши крепки, море наше велико», и в уповании на это устроите поход против нас, то вечный Бог, тот, который сделал, что трудное стало легким и что далекое стало близким, Ведает, что мы знаем и можем. Далее Гийом Дерубрук повествует о труднейшем пути на запад, о пишем пути вниз по берегу Волги, прибытие через два с лишним месяца пути ко двору Сартаха, а затем к Батухану. Хан потребовал представить монаха перед собой и учинил допрос по поводу того, что написал Мангухан королю Франков. Узнав о содержимом послания, спросил, что путникам требуется для дальнейшего путешествия, и узнав об их нуждах, дал провожатого, который должен был доставить миссионеров к турецкому султану. Через земли аланов и лезгов путники миновали железные ворота Дербент, которые, как искренне верил Дерубрук, строил сам Александр Македонский и оказались в земле Албании, где жили лезги и сарацины. По пути им встретился город Самарой, в котором проживали иудеи. Потом были земли Кургов или Георгинян, то есть грузин, где течет Кура. Затем армянское царство, река Аракс и гора Арарат, за которой находился город Арзерум которым владел турецкий султан. Так Гильем Дерубрук покинул пределы Великой Тартарии, оставив для нас бесценные сведения об обычаях, нравах и укладе жизни народов, ее населявших. И советским историкам этот труд не был в диковинку. В последний раз в СССР книга переиздавалась в 1957 году. Знали, но молчали. Как многое знал о Тартарии Ильев Гумилев, который собирал огромные аудитории в Ленинградском государственном университете, где вольных слушателей из числа рабочей молодежи и интеллигенции любителей запретной истории собиралось в разы больше, чем студентов. На этих лекциях знаменитый историк позволял себе значительно больше, чем мог рассказать в своих книгах. Один из благодарных слушателей, будучи под впечатлением от неожиданно открывшегося пласта правдивых знаний о прошлом нашей страны, Алексей Хвостенко написал песню Посвящение Льву Гумилеву «Прощание со степью» 1966 год. Где ты, полоски, полупустыня, и в тебе смешались времена, Слова нам твоя, волены, вдали великая стенастина, поднимает ветер, точе пыли, погибает солнца, медный круг. Где же вы, кто жили, что тут были? Где же вы, куда? Куда исчезли вдруг? Где телеги вашей ошеи подпруги, Где доски, седла стремена, Удела и дуги, дуги, дуги? колено орды, роды племена, Были вы велики непомерно, Украшали всем, кому могли, много многолюдны беспримерно она просто до туров высушшей земли что же вы ужели на задворке туой курой куры коры туру туру турки турки торки играет найманмерки туйский кан где-то то поросскиезы Где буря тангуская сися? О, огузы, гузы, гузы, где дети теперь вас много лет спустя? Вы же жу-жу-жу, жуань, -жу, жу жуань, вы же не не -ни -ни, ни ни никогда, вы же знаменитые ежу Что же вы уже, уже и навсегда? Как же вы лишь богом, лишь Магогом завещали ли ваш прекрасный край? Что же вы раз так? Жужжите с Богом, то ты струна моя, А дана теперь играй. Скипли, пускип, полупустыня, Все тебе смешались времена. Слава нам Твоя явленно, мы не великая стена, стена. Поэтому говорить о том, что история Великой Тартарии – это современный информационный вброс, осуществленный врагами России, пособниками Ватикана и мирового масонства – это не просто глупость но и показатель отсутствия должного уровня образования. Это неспособность мыслить самостоятельно, критически оценивать информацию, сопоставлять и анализировать разрозненные факты, а также делать выводы в соответствии с законами логики. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыкчанский. Продолжение следует.